Шагал он быстро, не оглядываясь, не думая. В воздухе стоял удушающий запах серы. Четыре мотоцикла пронеслись мимо. Кто-то бросил в него кусок асфальта. Ричардс без труда увернулся. Один за другим мимо проехали два пневмоавтобуса, обдав его воздушной струей, но он их не останавливал. Двадцать долларов, старобаксы, недельного пособия по безработице они уже потратили. Не осталось денег даже на проезд. Он полагал, что байкеры с первого взгляда поняли, что взять с него нечего, поэтому и проскочили мимо. Высотные дома, блоки развития, металлические заборы, автостоянки с ржавеющими останками разобранных на запчасти брошенных машин, непристойностями, начертанными на асфальте мелом и теперь расплывающимися под дождем, разбитые окна, крысы, мокрые от воды мешки с мусором на тротуарах, и в ливневых канавах, черные надписи на серых стенах «Хонки» — пренебрежительное прозвище белых, «Не дай себя кинуть! В домах курят доукс, у твоей мамаши свербит, соси банан, Томми Пушер, Гитлер из крутых, Мэри Сид, бей кайков» пренебрежительное прозвище евреев. Натриевые лампы, освещавшие улицы в 70-х годах, давно пали жертвами камней. Городские службы заменять их не собирались. Они выполняли лишь те работы, которые оплачивались новобаксами. И за пределы центра носа не казали. В центре за каждый чих платили звонкой монетой. Тишину нарушало лишь шипение пневмоавтобусов да эхо шагов Ричардса. Это поле боя оживало лишь к вечеру, а днем в серой тишине двигались лишь крысы и коты. Да белые черви копошились в помойках. И пахло в этом славном 2025 году только смрадом разложения. Кабели фреви тянулись глубоко под землей, и только у «психа» или «революционера» могло возникнуть желание оборвать их. Фриви ⁇ пища для грез, радость жизни. Скэг стоил 12 старых баксов за пакетик. Фриска ⁇ пуш ⁇ 20 за таблетку. А Фриви ⁇ оболванивал за так. На другой стороне канала фабрика исполнение желаний не останавливалось 24 часа в сутки. Но подпитывали ее новобаксы, а они лишь у тех, кто работал. 4 миллиона остальных, по большей части безработных, жили к югу от канала в Кооп-Сити. Ричардс прошагал три мили, и редкие винные и табачные магазины, поначалу забранные тяжелыми стальными решетками, встречались уже все чаще и чаще. Появились заведения для взрослых, 24 извращения, посчитайте, ровно 24 в двух восклицательных знаках, ломбарды пункты сдачи крови, тут и там волосатики восседали на своих мотоциклах, в канавах билили окурки от самокруток, богатые курит доукс. Он уже видел небоскребы, ввинчивающиеся в облака, высокие, чистенькие. А выше всех Network Games Building, здание сетевой корпорации игр, сто этажей, верхняя половина прячется в облаках и смоге. Не сводя с него глаз, Ричардс прошел еще с милю. Теперь вдоль улицы выстроились дорогие кинотеатры, а табачные магазины обходились без решеток. Зато у витрин стояли частные охранники с электрошоковыми дубинками, болтающимися на широких кожаных поясах. И городской коп торчал на каждом углу. А вот и Народный парк фонтанов, вход 75 центов. Хорошо одетые мамаши наблюдали за детьми, резавящимися на лужайке за металлической оградой. Ворота охраняли два копа, вдали поблескивали струи фонтана. Ричардс пересек канал. С каждым шагом дом игр становился все выше, громаднее, с бесконечными рядами незрячих окон, забранных тонированным стеклом с отполированным мрамором стен. Копы пристально следили за ним, готовые погнать его дальше или мгновенно скрутить, попытаясь он что-то украсть. В центре мужчина в мешковатых серых штанах с прической под горшок и запавшими глазами мог появиться с одной целью принять участие в играх. Отбор игроков начинался ровно в полдень, но когда Бен Ричардс пристроился в хвост очереди, она уже вытянулась на девять кварталов, то есть на добрую милю. Очередь напоминала ему бесконечную змею. Последним он стоял недолго, народ все пребывал. Копы не спускали с них глаз, поглаживая рукоятки пистолетов и дубинок. На их лицах играли презрительные ухмылки. Тебе не кажется, Фрэнк, что он тот недоумок? Я в этом уверен. Тут один парень спросил, как ему пройти в сортир, но ну, вообще... Эти сукины дети убьют родную мать ради. Воняло от него так, словно он не мылся уже. Шоу-отпад, прикинь. Опустив голову, они переминались с ноги на ногу, а вскоре... Очередь двинулась с места. Минус 0,98. Отсчет идет. В регистрационный отдел Бен Ричардс вошел в начале пятого, и его направили в сектор 9, буквы Р, С. За столиком с мирно жужжащим компьютером сидела усталая, суровая, безразличная женщина. Она смотрела на него, но, похоже, не видела. Фамилия, имя, второе имя. Ричардс, Бенджамин Стюарт. Ее пальцы забегали по клавиатуре. Клик-клик-клик. Возраст, рост, вес. 28, 6 футов, 2 дюйма, 165. 188 сантиметров, 75 кг. Клик-клик-клик. IQ, Intelligence Quotient. Коэффициент умственного развития. По тесту у Эчцлера, если вы его знаете, возраст, в котором проходили тест. 126. В 14 лет. Клик-клик-клик. В огромном зале голоса гулким эхом отскакивали от стен. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. Кого-то выводили в слезах, кого-то вышвыривали. Кто-то пытался протестовать. Кто-то завопил не своим голосом. Вопросы. Снова вопросы. Какое образовательное учреждение посещали последним? Ремесленное училище. Окончили? Нет. Сколько лет проучились, в каком возрасте бросили учебу? Два года. Шестнадцать лет. По какой причине бросили учебу? Женился. Клик-клик-клик. Имею возраст жены, если такова имеется. Шейла Кэтрин Ричардс, двадцать шесть лет. Имена и возраст детей, если есть. Кэтрин, Сара, Ричардс, 18 месяцев. Клик-клик-клик. Последний вопрос, мистер. Не пытайтесь лгать. Вас разоблачат на медкомиссию, вышвырнут. Употребляли вы когда-нибудь героин или галлюциногенный синтетический амфетамин, называемый Сан-Франциско-Пуш? Нет. Клик. Пластмассовая карточка выскочила из щели в столик, и женщина протянула ее Ричардсу. Не потеряй, здоровяк, если потеряешь, придется возвращаться сюда на следующей неделе. Теперь она смотрела на него, видела лицо, злые глаза, поджарое тело, симпатичный парень. И не глуп. Хорошее данное. Она взяла у него карточку, пробила несколько перфораций в правом верхнем углу. А это зачем? Неважно, потом тебе скажут. «Может быть». Она махнула рукой в сторону длинного коридора, уходящего к лифтам. Десятки людей, прошедших регистрацию, показывали пластиковое удостоверение и тянулись к лифтам. Ричардс увидел, как коп остановил дрожащего всем телом калеку, пожелтевшее лицо которого указывало на пристрастие к пушу, и указал на дверь. Калека заплакал, но спорить не стал». Жестокий у нас мир, здоровяк, донеслось из-за столика. Сочувствия в голосе женщины не слышалось. Вперед! Ричардс подчинился, а за его спиной звучали все те же вопросы.